107. Ответ на просьбу к учителю, как помочь больному. Надо привести в движение кишечник. Надо ему помогать. Даже лёгкие касания помогут. Лёгкое самое касание поможет. Медовой отвар натощак хорошо. Сода, столько, сколько сможет принять организм. Больше воды. Когда исчезает аппетит, голоданье